Переодевание в облюбованном еще год назад уголке заняло не более пары минут. Вместо дурацкой рубашки – майка, левая штанина джинсов подвернута по последней моде. Немного лака для волос делают из неопрятной прически стильный ежик, да и очки уже достали. Пора вернуть линзы на их законное место. Гимнастический зал располагался недалеко от института поэтому Алекс с огромным удовольствием прогулялся до него пешком. Весеннее солнце приятно грело спину, ненавязчиво тёплыми лучами, и даже идущий рядом поток машин не мог испортить свежесть по летнему тёплого воздуха. Мимо промчался грузовик, обдав Алекса облаком выхлопных газов. Он чихнул и искренне рассмеялся. Как по заказу. Правильно, нечего расслабляться и хлебалом щёлкать. У входа в зал толпилось человек пятнадцать, ожидая прихода тренера или кого угодно с ключами от двери. К слову, у Алекса такие ключи были. «Здорово!» – радостно ринулся ему навстречу Димон. «Я знаю, ты нам сейчас откроешь дверь». Алекс пожал руку друга и ухмыльнулся. «Я открою дверь себе. А вы уж так и быть, можете на цыпочках за мной проскользнуть». «Разговорился», – фыркнул Димон. «Забыл, кому вчера игру продул?» Другой на месте Алекса сказал, что это было нечестно, мол, магнались за грабителями, но правда состояла в том, что он должен был быть настороже и контролировать все окружающие события, а вместо этого увлекся погоней. В экстремальных видах спорта никогда нельзя отвлекаться. Это ведет к получению многочисленных, нередко летальных травм. А уж если вспомнить о том, что жизнь сама по себе – самый экстремальный спорт. «Выел!» – хмыкнул Алекс, борясь с замками. «Согласен. Теперь ты самый крутой прыщ на вселенской за...» «Мальчики, что я слышу? Вы ругаетесь при дамах?» Следующую секунду на шее у Димона повисла хрупкая, но очень активная девушка по имени Даша. «О чем ты?» – рассмеялся Димон. «Он всего лишь смиренно признавал мое несомненное превосходство!» Девушка запечатала его губы смачным поцелуем и перевела смеющийся взгляд на Алекса. «Признавайся, ты ему наверняка поддался, решил сделать подарок ко дню рождения?» «Конечно!» – легко согласился Алекс, судорожно вспоминая, не вылетело ли утром Ваське напоминание о дне рождения друга. «Неужели ты всерьез подумала, что этот задохлик смог бы меня догнать?» Стальная дверь наконец-то поддалась. Задохлик, ростом под метр восемьдесят, мастер спорта по акробатике и весьма неплохой боксер, протолкнул Алексея в проем и шагнул следом, продолжая удерживать на спине Дашу. «Да-да, задохлик!» – весело повторил Алекс. «Гном!» – фыркнул Димон и попытался дать Алексу пинок в вдогонку. Тот легко увернулся и юркнул в мужскую раздевалку и уже оттуда крикнул. «Туша неповоротливая!» «Ты уж определись, туша или все-таки задохлик?» Безглобно пробурчал Димон, входя в раздевалку. Да, именно с этого обычно и начинались тренировки по акробатике. И этим же заканчивались. Да и сопровождались тоже. Переодевшись в легкие шорты и набрав из рюкзака целую кучу эластичных бинтов, Алекс вышел в зал. Брусья, кольца, турники, батут, гимнастический помост, акробатическая дорожка. Сказка. Вытащив из кучи матов парочку особенно мягких, Алекс притащил их в самый центр помоста и с немалым облегчением повалился сверху. Из раздевалки начали выползать остальные спортсмены. Алекс закрыл глаза и расслабил каждую клеточку тела. Синяки после вчерашних баталий и избиения в спорткомплексе давали о себе знать не только противной тягучей болью, но и общей усталостью. Можно, конечно, было выпить перед тренировкой энергетик, но Алекс и так пил их слишком часто, постепенно начиная ощущать своеобразную психологическую зависимость. Не выпьешь баночку чудодейственного напитка, и всю тренировку чувствуешь себя овощем. «Опять валяется!» Раздался совсем близко крик Димона, и тут же последовал удар о помост. Алекс лениво открыл глаза, как раз для того, чтобы увидеть пролетающего над ним демона Подлец прыгнул рандат-бланш и, пролетая над ним вниз головой, успел показать пару не слишком приятных распальцовок. Без особой охоты, приподнявшись на локтях, Алекс пересел в продольный шпагат и начал тянуться, демонстративно кряхтя на все лады оах старость не радость о да я стар я суперстар эхом откликнулся димон плюхаясь рядом конечно тарзанчик хмыкнул алекс куда уж нам до тебя едва произнеся эту фразу он вновь расхохотался и не мог остановиться добрую минуту все это время димон систематично покрывался красными пятнами постепенно превращаясь в перекачанное подобие сеньора Помидора. «Да ну тебе!» – наконец не выдержал он, поднялся на ноги и ушел разминаться на брусьях в другой конец зала. Алекс, продолжая глупо хихикать, проводил Димона по-мужски оценивающим взглядом. Так смотрят друг на друга все, кто так или иначе занимаются спортом. Ревниво оценивает ширину плеч, бицепсы, объем груди. Впрочем, у Алекса были несколько иные мысли. Он всегда завидовал людям с жилистым телосложением. «Сколько ни качайся, остаешься худеньким и неприметным. Ну, пока футболку не снимешь». «Вот Димон точно не такой. Эдакую гору мышц и под шубой не спрячешь». Взгляд Алекса пробежал по залу и остановился на двух парнях, крутящих всевозможные фишки из брейка. Конечно, исключительно разминочные: гелик, флай, свечи. То ли дело Макс или Пашка. Жилистые, сильные, при этом довольно худые. Вот кому повезло. Алексу же мало того, что приходилось каждый день наматывать по десятку километров, чтобы хоть немного подсушить мышцы, так он еще и одежду мешковатую вынужден в институте носить. Ходить по институту в кофте с длинными рукавами даже в жаркую погоду то ещё удовольствие. Между прочим, Именно благодаря этому за Алексеем в институте закрепилась стойкая слава чудика. Впрочем, на выбор одежды влияли и другие факторы. Ведь если кто-нибудь из однокурсников увидит шрамы и татуировку, отношение к ботанику может измениться самым кардинальным образом. В принципе, ему было глубоко плевать на всех окружающих людей, исключая самых близких, но опыт есть опыт. Алексу совершенно не хотелось, чтобы две тщательно разделенные жизни ни с того ни с сего превратились в клубок противоречий и многочисленных проблем. «Так, пора заканчивать», – одернул себя Алекс. «Первое правило клуба «Рыжий дракон» – на тренировке нужно думать только о тренировке. Конечно, сейчас я не в клубе, но это ничего не меняет». «Хватит разлеживаться, работать пора». Раздался хрипловатый мужской голос, и в зале появился тренер по акробатике. Мужчина лет сорока-сорока пяти, коротко стриженный, крепко сложенный, с вечной ехидной улыбкой на красноватом лице. Алекс вскочил на ноги и подошел пожать крепкую руку Дмитрия Михайловича, как и все остальные ученики. «Сегодня без винтовых», – сходу сообщил тренер Алексу. «А то у тебя уже косяки начались с ранней круткой» эди группировку на двойное сальто вперед отрабатывай!» Пока Дмитрий Михайлович здоровался со всеми учениками и раздавал задания, Алекс послушно выполнял подготовительное упражнение. Кувыркался и отрабатывал группировку, лежа на полу. Димон же, особо не напрягая себя разминкой, сразу пошел на акробатическую дорожку. Очень забавное изобретение, между прочим. Под мягкой толщиной в пару сантиметров тканью скрывались многочисленные рейки из специального материала, позволявшие акробатам выпрыгивать на высоту в несколько раз превышающую человеческий рост. Современные акробатические дорожки стали делать из силикона, и если посмотреть международные соревнования, то отлично видно расходящиеся по полу волны. А уж сложность акробатических элементов и скорость их выполнения на подобной дорожке просто поражают неподготовленного человека. Тем временем Димон начал разминку на дорожке. Рандат, серия фляков, двойное сальто. Тренер задумчиво проследил за полетом Димона и констатировал. «Нет, на Дмитрия сегодня не тянешь. Димка, он и есть Димка. Крутишься очень медленно, будто так и не решил, делать второе сальто или нет. А еще мастер спорта». Следующим на дорожку вышел Женек. Тот самый. Рандат, фляг, темп, темп, фляг, сальто прямым телом с двумя винтами. «Ничего», – одобрительно кивнул тренер, «сегодня ты вполне Евгения Викторовича достоин». Алекс с Димоном обменялись быстрыми взглядами и искренне расхохотались. Их всегда веселила градация оценок, выставляемых тренером, а также его манера указания ошибок. Как правило, сначала он говорил что-то вроде На фляках старался, молодец. А потом следовало одно небольшое «НО». И очень подробное перечисление всех ошибок. Рандат просто ужасен. Никому не говори, что ты мой ученик. Темповое сальто больше напоминает бланш. Хоть немного спину прогни для приличия. Сделай нормальный курбет. И какого черта ты крутишь винты, едва оттолкнувшись от дорожки? Подождать надо, куда ты торопишься? Да, один из принципов акробатики – уметь ждать. Мало просто прыгнуть сальто и крутануть винт. Нужно сделать все это вовремя. Начать крутиться уже после того, как полностью выполнено сальто. Выходить из группировки точно, чтобы прийти на ноги. Ну и техника, конечно же. Никаких лишних движений, только то, что необходимо сделать, и только тогда, когда это необходимо. Акробатическая дорожка – создает несколько иные правила исполнения элементов за счет выталкивания. Тело вытягивается в струнку, ноги вбиваются в поверхность с такой силой, что происходив все это на улице, наверняка был бы обеспечен перелом обоих конечностей. Зато умелые акробаты выпрыгивают на ней в высоту до 7-8 метров, чтобы сделать сложнейшие элементы вроде двойного бланжа с двумя винтами. впрочем это уже высший пилотаж недоступный обычным любителям вроде тех, что собрались в зале. Димон подошел, ткнул Алекса локтем в бок и указал на Нуба, раз за разом повторяющего сальто назад с места. Вот ты из него толк выйдет. В следующий миг парень перекрутил сальто и рухнул на спину, приложившись головой Амат. «Но не скоро», — завершил начатую фразу Димон. «А ты чего скучаешь? Переживаешь свой позорный проигрыш «Не то слово», – вяло согласился Алекс. Конечно, на самом деле он скорее бесился, и вовсе не из-за какого-то проигрыша в игре. Гораздо более сильным ударом для него было безоговорочное поражение в драке с непонятным зеленоглазиком. Он не мог припомнить случая, когда бы чувствовал себя настолько бессильным. С другой стороны, если вспомнить второе правило клуба «Рыжий дракон», Настоящий боец должен быть готов среагировать на изменения ситуации в любой момент, 24 часа в сутки. Но получается, что Алекс действительно позорно продул игру. Для человека, столь плотно занимающегося боевыми искусствами, потерять контроль над ситуацией и отвлечься – серьезный косяк. Навернувшийся нуб тем временем поднялся на ноги, бормоча под нос ругательства и потирая шею. Судя по чрезмерной загорелости и модной прическе, парень занимался танцами или просто принадлежал к породе метросексуалов. В любом случае, чрезмерная женственность движений наводила на определенные подозрения. «Да ладно, нормально все!» – хлопнул его по плечу неунывающий Вася. «Вот помню, я как-то двойняшку на голову перекрутил, это да. Хруст шейных позвонков в соседнем зале был слышен, и ничего, жив». Правда, не сказал бы, что уж совсем здоров. Он многозначительно похрустел шеи. «Особенно психологически», – подметил пробегавший мимо Славик. Ушуист, как обычно, опоздал на тренировку и теперь поспешно разминался, чтобы не отстать от друзей. «Но ну ничего, и тебя вылечат». «Все там будем», – понимающе кивнул Вася и вновь повернулся к нубу. «Запомни». Сальто назад так называется вовсе не из-за части тела, на которую нужно приземлиться. Димон хмыкнул и внес свою лепту. И даже не из-за направления выпрыгивания, а исключительно по направлению вращения. А как нужно прыгнуть, чтобы еще винт добавить? Несмело спросил Нук. Вася хитро усмехнулся. Сия тайна великая есть, открытая лишь людям, посвященным и в летах соответствующих. «Чего?» – не понял парень. «Не дорос еще!» – охотно перевел Алекс. «Иди, кувырки поделай на матах!» «Сейчас последний раз прыгну!» «Ты что болтаешь?» – хором вскричали друзья, заставив непривычного к таким проявлениям чувств нуба подскочить на месте. «В акробатике не бывает последних прыжков!» – раздраженно пояснил Алекс. «Только заключительное! Чувствуешь разницу?» «Наверное!» – неуверенно кивнул нуб. Друзья посмотрели на бедного новичка так, что он еще сильнее втянул голову в плечи и торопливо ретировался в другой конец зала. «Дурик!» – констатировал Димон и кивнул другу. «Твоя очередь!» Алекс встал на дорожку и глубоко вздохнул, собираясь силами. «Ну что ж, попробуем!» Разбег, серия флягов, сальто прямым телом. А «Неплохо получилось!» «Алекс!» «Что ж ты творишь-то?» – неожиданно заорал тренер. «Ты вообще в курсе, что фляг – разгонный элемент? Почему сальто на бреющем полете? Набирай скорость и отдавай всю инерцию в высоту, двоечник!» Теперь уже Селину пришлось понуро опустить голову и спрятаться за кучей матов. Тренировка, как обычно, пролетела совершенно незаметно. Только начал прыгать действительно сложные элементы и раз наступает пора закачки. Общий план тренировок во всех видах спорта довольно стандартен. Разминка, основная тренировка, закачка. А вот в используемых для закачки упражнениях есть некоторые особенности. О боевых искусствах в данный момент речи вообще не идет. Там своя специфика физподготовки. Но для акробатики важнее мышц ног, пресса и спины ничего нет. Зато спортивная гимнастика требует не менее мощного развития плечевого пояса и рук. Ну а поскольку кроме Димона никто из ребят не являлся профессиональными спортсменами, то каждый выбирал для закачки упражнения по душе – подъем прямых ног в висе на перекладине, подтягивания, отжимания на брусьях или кольцах, запрыгивание на козла или приседания с товарищем на плечах. Нередко друзья устраивали между собой соревнования, чтобы подстегнуть развитие и увеличить результаты. Вот и сейчас Алекс с Димоном забрались на брусья друг напротив друга и принялись отжиматься до полного изнеможения. «86!» – сообщил Алекс, когда его руки совершенно неожиданно подкосились от бессилия. Димон с абсолютно красным лицом и дрожащими от напряжения руками упорно выжимал последний раз, не желая уступать товарищу. «Восемьдесят семь!» – наконец скричал он и буквально свёрзнулся на пол. «М -м, «Мало!» – насмешливо сообщил Дмитрий Михайлович, проходя мимо лежащего на полу акробата. «Я в ваши годы сотню ужимал без проблем!» Димон устало усмехнулся. «Когда мы отжимались только пятьдесят раз, вы говорили, что в наши годы восемьдесят делали!» «Это чтобы вам совсем настроение не портить!» Легко вывернулся тренер. «Давайте, валите в душ, времени уже много». Алекс в очередной раз покинул зал с ощущением незавершенности. Еще столько всего можно было отработать, да и силы оставались. «Эх, ладно, в следующий раз». В душе царило расслабленное веселье. Шутки в стиле «А ты взял свой гей для душа?» «Подними мое мыло, Ахтунг!» уже давно стали чем-то самим собой разумеющимся. «После тренировки я невольно начинаю ощущать себя человеком», глубокомысленно заявил Димон, блаженно щурясь под струями воды. Один из парней, держась за бок, довольно сообщил. «А я узнал несколько новых мышц. До того, как они заболели, я и не подозревал об их существовании». «О, сколько нам открытий чудных!» – фыркнул Алекс. Ты, главное, душ со своими новыми мышцами долго не занимай. А это как пойдет, рассмеялся в ответ начинающий акробат. Спустя какое-то время сплоченная компания из восьми человек вышла из здания спортивной школы, перекидываясь шуточками и обсуждая прошедшую тренировку. — Ну что, пойдем посидим в Макдональдсе? — предложил Белобрыс и Сергей. — Думаю, мы неплохо потренировались и заслужили немного попсовой жрачки ага хмыкнул Алекс. «И сведем весь эффект от тренировки на нет. Давайте тогда сразу пойдем в бар и жахнем водочки». «Чего вы гоните-то?» — вяло поинтересовался Димон, по-хозяйски обнимая за талию Дашу. «Всем же ясно, что в шоколадницу идем». Васил вздохнул. «Ты скучный. Нам нужна хотя бы иллюзия выбора». А выбора у них действительно не было посещение экстремалами близлежащей шоколадницы уже давно стало доброй, пусть и немного накладной традицией. Персонал кафешки настолько привык к взбалмышным посетителям, что добрый менеджер, конечно же, женского пола, даже производил специальную закупку йогуртов для Алекса и Димона. Привет всем! хором поздоровалась компания и направилась в излюбленный уголок. Едва они расселись на стульях, как миловидная блондиночка в форменной одежде принесла поднос с двумя питьевыми йогуртами и меню. «Здравствуй, Олеся!» – весело поздоровался Алекс. «Ты, как всегда, прекрасно О, рахат лукум моего сердца!» «Привет, Алекс!» – девушка мягко улыбнулась, глядя только на него. «Ваши любимые йогурты! Ребята, что-нибудь еще будете заказывать?» «Спасибо, солнышко!» – подмигнул селен Ребята будут фирменный горячий шоколад. Сегодня Дима угощает в честь победы в одной из занимательной игре из своего дня рождения. Так ведь, мой друг?» «Легко», — хмыкнул акробат. Девушка еще раз улыбнулась Алексу и отправилась выполнять заказ, игриво покачивая бедрами. «Она тебя хочет», — уверенно заявил Димон, тут же получив тычок под ребро от Даши. «А ты тупишь, как обычно». "Да ну тебе!» – отмахнулся Алекс и взял со стола бутылочку с питьевым йогуртом. "Она просто любезно со мной, как с обычным посетителем". Дождавшись, пока стихнет смех, вызванный этим наивным заявлением, он скректянием полез рукой в карман джинсов. На свет был извлечен небольшой прозрачный пакетик. "А нет", простонал Вася. "Опять он со своими пакетиком с витаминами" и вправду выглядел немного подозрительно для неподготовленного человека. Двенадцать немаленьких таблеток странного коричневого цвета наводили на мысли о... «Наркоман», который расфыкнул Димон. Алекс пожал плечами и заглотил разум все витамины, запив их небольшим глотком йогурта. Раньше ему приходилось тратить на это действо несколько стаканов воды. Огромные таблетище отказывались проходить через горло а потом а потом как то приноровился никак не могу привыкнуть столь ужасному зрелищу поморщился вася у тебя почки еще не барахлят в этом нет ничего особенного а уж тем более вредного алекс в очередной раз выдал уже давно отработанный до мелочей монолог а организму человека постоянно требуются всевозможные витамины минеральные вещества аминокислоты А уж для спортсменов, тем более таких маньяков, как мы, необходимые дозы всех этих веществ значительно увеличиваются. Вот именно что дозы, хмыкнул Димон. Если попытаться получить все это через обычные продукты, придется жрать круглые сутки, невозмутимо продолжал Алекс. К примеру, суточная доза. Хорошая норма витамина С, участвующего в образовании коллагена и во множестве других не менее важных процессов, Для городского жителя составляет порядка трёхсот миллиграммов. Это почти полкило хороших сочных апельсинов. Васси мечтательно облизнулся. «А что, я запросто?» «Угу», – серьезно кивнул селен «А для спортсмена эта норма увеличивается в три, а то и в десять раз. Ряха не лопнет». «А если пить свежевыжатый зок?» – хитро прищурился Димон. «Буржуй», – буркнул Алекс но мысленно признал, что тут друг его уел. Собственно, по материальному благосостоянию Димон действительно превосходил всех присутствующих и вполне мог считаться буржуем. Ведь ребята были всего лишь студентами, в то время как у акробата уже был собственный бизнес. Конечно, небольшой, но все же, какая-никакая, а материальная стабильность и независимость имелась. Правда, можно было сослаться на разницу в возрасте, «Ведь Димон старше Алекса на целых три года». Спустя какое-то время, когда был выпит весь горячий шоколад, селен откинулся на стуле и внимательно посмотрел на друзей. Похоже, пора было приступить к набору добровольцев, но он никак не мог подобрать подходящие слова и даже не знал, с чего начать разговор. вы слышали о появлении маньяка-насильника?» Наконец, без предисловий, начал он. «Ну да, что-то такое в новостях говорили», — припомнил Димон. «Так вот, я хочу...» — Алекс на секунду замолчал. Это в мыслях идея патрулирования парка оказалась удачной. Но стоило попытаться объяснить ее друзьям, как вся затея стала выглядеть полным идиотизмом. Тащиться ночью в парк и бродить по нему, подобно привидениям в поисках какого-то маньяка — бред попробовать поймать его». Трое брейкеров тихо обсуждали что-то свое на другом конце стола, но на последней фразе с интересом повернулись в их сторону. «Конечно», — почти серьезно кивнул Димон после короткой паузы. «Вся милиция города безуспешно его ловит, а тут приходит Алекс и... оп Насильник схвачен. Может, лучше по балкону попрыгаем опять?» «Вот так я и знал, что они начнут смеяться надо мной», — без всякого раздражения подумал Селин. «Да я бы и сам на их месте воспринял все как шутку, особенно если вспомнить мою предыдущую затею». Но кто же знал, что ночной спуск по балконам с десятого этажа окажется настолько глупой идеей. И дело даже не в опасности рухнуть вниз с огромной высоты. Просто в полной тишине шорох за окном слышен удивительно четко». Стоило тогда Алексу преодолеть пару балконов, как на них повыскакивали люди с импровизированным оружием наперевес. Следовавшему за ним Димону досталось по шее шваброй, только что начавшего спуск Васю едва не стащили за ногу с крыши, а Алексу пришлось очень долго оправдываться перед весьма миловидной женщиной в ночнушке. Кстати, потом он потратил еще больше времени, отказываясь от предложения остаться переночевать. «Я серьезно!» – не удержавшись от усмешки, сказал Алекс. «Нам же известно место, в котором он совершает свои преступления». «Ага. Площадью в каких-то сто семьдесят квадратных километров», – внес свою лепту в осмеянии плана Алекса Славик. «Давай лучше сразу иголку в хранилище искать». селим вздохнул. «А почему бы не попробовать?» «Бродить по парку ночью, да еще в сомнительной компании?» задумчиво протянул Вася. «Это ж святое дело. Будем рассказывать друг другу страшные истории у костра». «Какого нафиг костра?» хмыкнул Алекс. «Хочешь всех маньяков раньше времени о нашем присутствии предупредить?» Димон рассмеялся. Он их и так распугает, когда на весь парк свои истории рассказывать начнет. А если маньяк прослушает его достаточно долго, то сам пойдет сдаваться в милицию. Между ним и Васей завязалась короткая шуточная потасовка, в ходе которой оба получили по подзатыльнику от Алекса. «Хорош дурью маяться!» – как можно суровее сказал он, едва сдерживая смех. «Я к вам с серьезным делом!» Димон с сомнением покачал головой. «Ты считаешь это серьезным? Бродить по парку в надежде встретить гипотетического маньяка?» «Эй!» – неожиданно встряла Даша. Ты изнасилованным девушкам расскажи, что маньяк был гипотетическим. А представь, если бы на их месте оказалась я. «Ладно», — поднял руки в защитном жесте Димон. «Если они так хотят, пусть бродят по парку хоть каждую ночь. У меня, извините, работа». Собственно, на Димона Алекс и не рассчитывал. «Мы сегодня выступаем...» Виновата, хотя и с явным облегчением, сказал один из брейкеров, имени которого Селин так и не запомнил. «А мы, как истинные раздолбаи, вполне можем составить тебе компанию», – весело заявил Вася. «Правда, Славик?» «Конечно», – не очень уверенно кивнул тот. Алекс довольно улыбнулся. «Ну вот и отлично». Именно на такую компанию он и рассчитывал. «Значит, мы подъедем сегодня к тебе после полуночи», – уточнил Вася. «Заскочим домой, поужинаем и на охоту». «Ну да», – подтвердил Алекс, вставая из-за стола. «Ладно, ребята, мне надо бежать домой. Перетереть все с родителями. Звоните тогда, как из метро выйдете. Там и пересечемся». Попрощавшись с друзьями, Алекс еще раз подмигнул Олесе, заставив Ту зардеться и побежал к метро. Он вновь опаздывал домой к ужину.